Глава 29. Это было тем замечательнее, что сам он, обращаясь к сенаторам и вместе и порознь, в своей почтительности и вежливости переходил почти все принятые границы. Однажды в сенате, поспорив с Квинтом Готерием, он обратился к нему. «Прости, прошу тебя, если я, как сенатор, выскажусь против тебя слишком резко». И потом, обратясь ко всему собранию, добавил, «Я не раз говорил и повторяю, отцы-сенаторы, что добрый и благодетельный правитель, обязанный вам столь обширной и полной властью, должен быть всегда слугой сенату, порою всему народу, а подчас и отдельным гражданам. Мне не стыдно так говорить, потому что в вашем лице я имел и имею господ и добрых, и справедливых, и милостивых».